Глава п я т а Роб ушел с работы в шесть и по пути домой решил снова заглянуть в квартиру Джули Эндрюс. Он еще раз хотел поговорить с ее женихом. Ворота из кованого железа были раскрыты, поэтому Роб заехал и припарковался на месте для гостей. У него по спине пробежал холодок, когда он поднял голову и посмотрел на высотный дом. Преследователь Джули тоже здесь оставлял машину и наблюдал за тем, как она приходила и уходила. Изучал ее распорядок дня. Он поднялся на лифте на третий этаж. Мэлори заранее позвонил Джастину, и тот его ждал. — Простите, что снова вас беспокою, — заговорил Роб, как только Джастин открыл дверь. — Мы сейчас рассматриваем один из аспектов дела, и мне хотелось бы задать вам еще несколько вопросов. Можно? Джастин только молча кивнул и отступил в сторону, чтобы впустить детектива в квартиру. Они прошли в гостиную, в которой явно не убирались после предыдущего появления Роба здесь. Джастин опустился в сильно потертое кресло, пульт от телевизора лежал на поцарапанном кофейном столике, там же стояла чашка с кофе, которая, судя по свернувшемуся сверху молоку, уже давно была там забыта. Джастин махнул рукой, жестом предлагая Робу присаживаться. Инспектор опустился на кожаный диван. «Мой вопрос может показаться странным. Вы, случайно, не знаете никого, кто хотел бы как-то навредить Джули?» У Джастина округлились глаза. «Нет, конечно, нет. Ее все любили, она была прекрасной девушкой. Почему вы спрашиваете?» «Как я уже сказал, это одно из направлений расследования. Как насчет бывших парней?» кого-то, с кем она встречалась в прошлом. «Мы вместе уже два года», — ответил Джастин. «Насколько мне известно, она не поддерживала связь ни с кем из тех, с кем встречалась до меня». Ро простроился. А в социальных сетях он хватался за соломинки. «Не знаю», — Джастин повесил голову. Выглядел мужчина ужасно. Темные круги под глазами стали еще заметнее. К бледности добавился желтоватый оттенок кожи, что говорило о недостатке сна и плохом питании. Может быть. Хорошо, не беспокойтесь об этом. Роб уже поручил одному из коллег изучить профили Джули в социальных сетях, посмотреть, не доставал ли ее там кто-то, не демонстрировал ли агрессивное поведение. А вы? У вас есть бывшие подруги, которые могли расстроиться из-за вашей помолвки с Джули? Что? «Нет. Ничего подобного быть не могло». Он нахмурился. «Как я уже сказал, мы были вместе два года. До этого я учился в университете в Эдинбурге. Там у меня ни с кем не было серьезных отношений». Роб вздохнул. «Еще один тупик. Не сработала теория о ревнивых бывших. Он встал с усталым видом, диван заскрипел. «Спасибо, что вы поговорили со мной». Джастин кивнул неотрывно, глядя на фотографию Джули в серебряной рамке, которая стояла на каминной полке рядом с наполовину оплавившейся свечой и вазой с засохшими цветами. Роб колебался, но потом спросил. «У вас есть кто-нибудь, к кому бы вы могли поехать на какое-то время? Или кто-то, кто мог бы приехать сюда и пожить с вами? Думаю, вам сейчас не следует оставаться одному». У Джастина опустились плечи, и он оторвал взгляд от фотографии. «Завтра я еду к своим родителям в б е р к ш и р Здесь все вызывает депрессию, не могу тут оставаться. Все напоминает о ней. Она везде, понимаете? Его глаза наполнились слезами». «Понимаю», — кивнул Роб. «Но он не знал, каково это. К счастью, Роб никогда не оказывался в нынешнем положении Джастина, но мог представить, что тот чувствовал. Парню требовалась поддержка. Роб также попросил Бекку заглянуть к Джастину, на всякий случай проверить, как он... «Не вставайте, я сам закрою дверь». Роб уже направлялся к выходу, когда ему в голову внезапно ударила мысль. Он вернулся к гостиной и просунул голову в дверной проем. «У вас в доме есть система видеонаблюдения?» камеры где нибудь установлены джастин тупо уставился на него не знаю возможно вам нужно спросить в управляющей компании как с ними связаться джастин встал с кресла как восьмидесяти летний старик казалось ему требовалось прилагать огромные усилия чтобы сделать любое движение подождите секундочку он вернулся через пять минут с письмом о парковке для жильцов дома Вот здесь все их данные. Мужчина ткнул пальцем в верхнюю часть страницы. Можете оставить себе. Роб поблагодарил его и ушел. По пути к машине он внимательно осмотрел здание на предмет обеспечения безопасности. Над главным входом была установлена камера прямо над дверью. Она смотрела вниз, значит, должна была захватывать в кадр тех, кто желал попасть в дом. По внешнему периметру она не могла никого записать. Роб зашел за угол здания и поднял голову. Повезло. На уровне второго этажа была установлена еще одна камера, смотревшая на ворота. На том единственном кадре, который у них имелся, преследователь стоял, грубо говоря, в 20 метрах от ворот слева, так что она вполне могла его зафиксировать. У детектива участился пульс. Если им повезет, то у них вполне может оказаться изображение лица этого типа. После этого Роб исследовал ворота. Никакой автоматики, значит, они открыты постоянно. Справа от ворот шел стальной забор, сквозь который сталкер и вел наблюдение. Этот забор тянулся почти на целый квартал мимо б р е н д ф о р д с к о й водонапорной башни до самого перекрестка. С другой стороны возвышалась шестифутовая кирпичная стена, соединявшаяся с магазинами на главной улице. Если хочешь осмотреть здание, то точек обзора было предостаточно. Роб слегка щелкнул по листу бумаги с номером телефона управляющей компании. Завтра с утра он первым делом свяжется с ними и попросит предоставить все имеющиеся у них записи с камер видеонаблюдения. Еще оставался шанс опознать по ним сталкера. Когда Роб вернулся, и в э т не о к а з а л о с ь дома. Он не удивился. Это был субботний вечер. Ивет любил расслабиться после окончания безумной смены. Для нее не было чем-то необычным куда-то отправиться вместе с коллегами. Некоторые из них любили пройтись по клубам. Раньше она приглашала и его, но он всегда отказывался. Роб не любил клубы. Он не обладал природным чувством ритма и не понимал, зачем танцевать всю ночь, при этом не разговаривая. Музыка там всегда звучала слишком громко, не позволяя нормально общаться. Он предпочитал пабы, а не клубы. Больше и в е т его не приглашала. Роб принял душ, сделал себе бутерброд, затем достал пиво из холодильника и уселся в свое любимое кресло, чтобы выпить. Он все еще сидел там два часа спустя, когда вернулась Иветт. Детектив знал, что она пьяна еще до того, как девушка вошла в дом. судя по тому, сколько попыток ей потребовалось сделать, чтобы попасть ключом в замок. Затем она, пошатываясь, прошла мимо гостиной, увидела свет и просунула голову в дверной проем. «О, какой сюрприз!» — презрительно засмеялась она. «Ты оказался дома раньше меня!» Значит, по клубам они не ходили. Если пошли, то она вернулась бы ближе к четырем утра. Роб встал и направился к ней. «Я видела тебя сегодня вечером по телевизору». Глаза у нее были стеклянные, и Вэт никак не могла сфокусировать взгляд. «Ты мне ничего не рассказывал про эту девушку». У меня не было возможности. Он хотел заключить свою невесту в объятия, но колебался из-за ее холодности. «Я едва ли видел тебя после того, как это случилось». «Сегодня вечером меня все об этом спрашивали, а я...» «Ничего не могла им рассказать, потому что ничего не знаю». Она покачнулась на каблуках. «Я впервые услышал а об этом по телевизору». «Я бы сам тебе все рассказал». Роб больше не мог сдерживаться и потянулся к ней. «Как только у нас появилась бы возможность поговорить...» «Поговорить?» Она рассмеялась и отступила назад вне пределов его досягаемости. «Для того, чтобы с кем-то разговаривать...» С этим человеком нужно проводить время. Я знаю, послушай, это очень важное дело. После окончания расследования мы обязательно побудем вдвоем. Сможем провести много времени вместе. Обещаю. Она приподняла идеально выщипанную бровь, но не ответила. Молчание затягивалось. Как ей всегда удавалось заставить его чувствовать себя так скверно. и в э т легко вздохнула и повернулась к лестнице. я устала Я хочу спать. Роб взял ее под руку, чтобы помочь ей подняться по ступеням. Она сбросила его руку. Со мной все в порядке. Это явно было не так, но он благоразумно не стал возражать. Роб запер входную дверь и выключил везде свет. Когда он сам поднялся наверх, и Вэт уже лежала на кровати, рухнула поверх одеяла и крепко спала. Он залез в кровать рядом с ней, но она даже не пошевелилась. Его всегда поражало, что независимо от степени опьянения, она всегда смывала макияж перед тем, как лечь в кровать. Роб смотрел на ее только что вымытое лицо и поражался модельной внешности, чистой кожей и длинным темным ресницам. Ивет была красивой женщиной, а если еще и в хорошем настроении, то окружающий мир благодаря ей казался ярче и светлее, К сожалению, в последнее время такое случалось нечасто. Она лежала на животе в футболке оверсайз, в которой обычно спала. Сейчас футболка задралась ей на талию, обнажив длинные загорелые ноги и дерьер. Как она называла эту часть тела идеальной формы. Дерьер – задняя часть, тыл по-французски. Именно поэтому и в е т была моделью, рекламировавшей нижнее белье. Роб никогда не встречал никого с таким телом. Никто не мог с ней конкурировать. После тяжелого дня ему страшно хотелось ее обнять и заняться с ней любовью, стереть из памяти образ Джули, лежавшей на прозекторском столе в морге, забыть про ужас, который вызывало ее убийство, и про больного человека, которого они пытались найти. Но ему придется еще какое-то время жить со своими демонами. Роб повернулся на бок, Выключил лампу на прикроватной тумбочке и заснул.